Той порой заводит речь царь с державную женою. Уж не с этой ли княжною обвенчаться молодцу? Коль доверится лицу, так и впрямь она, принцесса, хоть бежала к нам из леса под ветрами и дождем. «Трук, мы ночку переждем», — отвечает мать-царица, «пусть красоточка проспится». Сердце в чувство приведет. А как солнышко взойдет и беглянку обогреет, Маком личик озардеет, ярче вспыхнет красота, А живут ее уста, будто роза под лучами. Мы же, пташечку, речами осторожненько займем И узнаем, и поймем.